Глава 9. «Будь Дилов собакой, он бы рычал и пускал бы изо рта слюну». Артед выглядел гораздо хуже, чем после первого посещения Элантрийской стены. Хратен обернулся взглянуть на город. Они почти дошли до часовни, но огромная стена продолжала возвышаться над ними. На ее вершине – стояла молодая женщина, которая не только довела его до бешенства, но и безвозвратно испортила планы на сегодня. «Она великолепна», — по признал верховный жрец. Как и полагалось истинному фьерденцу, он не любил жителей Теода. Пятьдесят лет назад, после небольшого недоразумения, Теод выслал со своей территории деретских священников и с тех пор упорно отказывал им в праве вернуться. Теодонский король собирался прогнать вслед за ними и фьерденских послов, но тем едва удалось удержать позиции. Ни единый житель страны не исповедовал Шудерет, а королевская семья славилась остроумными нападками на Дерете. И все же, Джиерна воодушевила встреча с принцессой, которая смогла легко разрушить его замысел. Он так долго проповедовал шу так преуспел в искусстве управлять мнением толпы, что Хратену становилось все труднее найти достойного противника. Успех в Дюладеле полгода назад подтвердил, что при должном усилии перед ним не устоит даже целое государство. К несчастью, Дюладел проявил слишком слабое сопротивление. Дьюлы отличались открытой, доброжелательной натурой и оказались не способны дать серьезный отпор. В конце, когда поверженное правительство рухнуло к его ногам, Хратен почувствовал себя обманутым. Переворот прошел чересчур легко. — Да, очень впечатляюще, — повторил Джиерн. «На ней лежит большее проклятие, чем на остальных», — прошепел Дилов. «Она принадлежит к ненавистному для властелина Джадета народу». Так вот, что его беспокоило. Многие фьярданцы считали, что у жителей Теода нет надежды. Глупо, конечно. Эту легенду придумали, чтобы создать почву для ненависти к древним врагам. И все же... Многие, среди них Дилов, свято в нее верили. «Джадет ненавидит только тех, кто ненавидит его», — спокойно ответил Хратен. «Они ненавидят Бога!» Большинство никогда не слышали проповеди во имя Джадета, Артет. «Их король — другое дело. Он проклят за изгнание наших жрецов. Но у простых людей не было выбора». Мы начнем строить планы по проникновению в Теод после того, как покорим воле Джадетта Арелон. Одна страна не выстоит против напора всего цивилизованного мира. «Мы уничтожим Теод!» — пророческим тоном выкрикнул Дилов. «Джадет не станет ждать, пока наши Артеты пытаются донести его слово до каменных сердец теоданцев». «Властелин Джадет воскреснет, только когда все государства объединятся под властью Фьердена, Ардетт!» Верховный жрец прервал свое созерцание Элантрица и направился ко входу в часовню. «Включая Теот!» Ответ Дилофа был едва слышен, но каждое слово звучало в ушах Хратона гулким набатом. «Может быть...» прошептал орелонский жрец. Но есть и другой путь. Властелин восстанет, когда все живые души объединятся. Теоданцы перестанут быть препятствием, если мы уничтожим их. Когда последний житель этой страны испустит предсмертный вздох, когда элантрийцы исчезнут в пламени с лица Сиклы, тогда люди последуют за Вирном. И придет Джадетт. К речи Артета не пришлись по душе. Джиерн приехал спасти Арилон, а не спалить его. Свержение монархии может стать необходимым, и, возможно, ему придется пролить кровь несогласной знати, но итогом станет искупление целого народа. Для Верховного Жреца объединение людей означало обращение их к Дероти, а не убийство неверных хотя он мог заблуждаться в своих убеждениях. Вирн выказывал не больше терпения, чем Дилов. Доказательством служили отпущенные ему три месяца. При этой мысли Хратена охватило сильное беспокойство. Если ему не удастся обратить Орелон, страну уничтожит. «Великий Джадет под нами», — прошептал он, помянув Божье имя в Суе. Прав он или нет, но Джиерн не желал замарать руки кровью целого королевства, пусть и еретического. Он должен добиться успеха. К счастью, проигрыш Теуденской девчонки оказался не таким полным, как она себе вообразила. Когда Хратен прибыл на условленное место, просторный кабинет в одной из лучших таверн Каи, его поджидали многие из приглашенных дворян. Речь на стене Элантриса была только частью акции по их обращению. «Приветствую вас, ваши светлости!» Кивнув в знак приветствия, сказал Джиерн. «Не надо делать вид, что мы друзья, жрец!» Откликнулся Идан, один из наиболее голосистых молодых дворян. «Ты обещал, что твои проповеди принесут нам власть!» «Пока что мы наблюдали только сплошное смятение». Хратен пренебрежительно махнул рукой. «Мою речь прервала девчонка, у которой и одной-то мысли в голове отродясь не бывало. Говорят, что принцесса с трудом отличает правую руку от левой. Я не ожидал, что она сумеет понять мою проповедь. Только не говорите мне, что вы, лорд Иден, испытываете похожие трудности». Идон покраснел. «Конечно нет, сударь. Просто я не вижу, каким образом обращение людей к Деррити способно усилить наше влияние». «Власть, ваша светлость, приходит с пониманием противника». Верховный жрец прошелся по комнате, выбирая место, где присесть. Дилов следовал за ним как тень. Многие джиерны предпочитали стоять, подавляя слушателей своим ростом, но Хратену нравилось разговаривать сидя. Очень часто это заставляло собравшихся, особенно тех, кто остался стоять, чувствовать себя неуютно. Им начинало казаться, что тот, кто так непринужденно сумел завоевать их внимание, прочно держит бразды правления в своих руках. Следуя его примеру, Идон и остальные также расселись по местам. Хратен сцепил пальцы на груди и молча оглядел собравшихся. Его взгляд упал на богато одетого мужчину, лет около 40, наиболее заметным отличием которого являлось крупное родимое пятно на лице. Хратон сдвинул брови. Он не помнил, чтобы приглашал герцога Теллери на сегодняшнюю встречу. Герцог был одним из самых влиятельных орелонцев а верховный жрец рассылал приглашения только молодежи. Ей, как правило, не терпелось проявить себя, и она легко поддавалась на уговоры. Джиерн не предполагал, что его ждет успех среди высшей знати, но раз его почтил присутствием один из властимущих, придется особенно следить за своими словами. Возможно, наградой окажется выгодный союз. Но... Наконец, не выдержал Иден, ерзая под тяжелым взглядом жреца. «Кто они? Кто ваши противники?» «Элантрийцы». Верховный жрец почувствовал, как вытянулся позади него Дилов. Молодой придворный хмыкнул и переглянулся с товарищами. Элантрицев нет уже более десяти лет в Ердонец. Они не представляют угрозы». «Неверно, молодой лорд. Они еще живы». «Если подобное существование можно назвать жизнью...» «Я не имею в виду жалкие отбросы, которые обитают в городе», — продолжал Хратон. «Я говорю об балантрицах, все еще живущих в умах людей. Скажи мне, доводилось тебе встречать человека, который ждал бы их возвращения?» Идан задумался, и усмешка сползла с его лица. Правлению Ядана далеко до абсолютной власти. Он скорее регент, чем король. Люди не ожидают, что он удержится на троне надолго. Они ждут возвращения своих элантрийцев. Многие считают Реод фальшивкой, своего рода проверкой, которая покажет, кто останется верным старой религии. Вы все слышали, как люди перешептываются об Эландрисе. Слова Хратана не были пустыми домыслами. Он пробыл в Каи недолго, но потратил время с пользой и держал глаза открытыми. Конечно, он преувеличивал, но тем не менее подобные настроения имели место. «Ядан не замечает опасности». Снова заговорил жрец. Он не видит, что его власть еле терпит. Король считает, что его везде принимают с распростертыми объятиями. Пока перед людьми стоит наглядное напоминание о мощи Эландриса, они будут испытывать перед ней страх, а пока они боятся кого-то больше, чем короля, никто из вас не получит власти. «Ваши титулы...» Подарок короля, ваше могущество, связано с ним. Если он окажется беспомощен, то и вы вместе с ним. Теперь они слушали внимательно. В сердце каждого дворянина живет неуверенность в себе. Хратену еще не доводилось встречать аристократа, который не был бы убежден, что крестьяне потешаются над ним за спиной. «Шукорот!» не понимает опасности. Короэты не пытаются обособиться от иландрийцев и впустую разжигают ложные надежды публики. Как ни странно, народ надеется на возвращение прежних богов. Они рисуют себе картины былого величия, а прошедшее десятилетие окрасило их воспоминания в розовый цвет. Людям нравится верить, что раньше жизнь была лучше. «Если вы хотите добиться беспрекословной власти над Орелоном, мои знатные друзья, то вам необходимо развеять глупые надежды толпы. Вы должны найти способ освободить их из пут эландрийцев». Молодой Иден кивнул в знак согласия. Хратон недовольно поджал губы. Молодой придворный слишком легко дал себя уговорить. Как часто случалось, наиболее активный оказался наименее стойким. Не обращая внимания на Идона, жрец оглядел остальных. Они выглядели задумчивыми, но не убежденными до конца. Более рассудительный Теллари тихо сидел позади, поглаживая крупный рубин персня и оценивающе рассматривал Хратена. Их неуверенность служила хорошим знаком. Джиерна не интересовали пустобрюхи наподобие Идана. Их легко убедить, но легко и потерять. Скажите мне, граждане Арилона, верховный жрец решил зайти с другого конца. Вы бывали в восточных странах? Некоторые кивнули. За последние годы многие арилонцы посетили Восток путешествуя по древним землям Фьерденской империи. Хратен подозревал, что новоиспеченная аристократия Орелона горела желанием проявить свою утонченность, налаживая связи с такими государствами, как Сворден, культурный центр Востока. Если вы видели могущественные восточные страны, друзья мои, тогда вы понимаете, Какое влияние подарит вам сотрудничество с дэрредскими жрецами? Влияние – это слабо сказано. Ни один король к востоку от Датрекских гор не всходил на престол без твердых доказательств верности Шудерет, а наиболее почетные и прибыльные позиции в правительствах отходили рьяным последователям Джадета. Слова Храта содержали обещание. И независимо от того, что еще будет обсуждаться сегодня, независимо от прочих доводов верховного жреца, именно оно обеспечит их поддержку. Ни для кого не являлось секретом, что дейрейтские жрецы активно интересуются политикой, и большинство знали, что для успешной карьеры необходимо приобрести поддержку церкви. Поскольку орелонскую знать интересовало только обещание будущей власти, глупые наскоки теодонской девчонки были им нипочем. Этих людей не смутить религиозным диспутом. Что шукород, что Шдеред шу для них не имело значения. Им требовалось заверение, что неожиданный поток набожности с их стороны принесет со временем ощутимое благоденствие. Достаточно играть словами жрец, заговорил Рамер один из молодых дворян. Второй сын незначительного барона. Он обладал острым эйенским носом, хищным лицом и заслуженной славой брать быка за рога. «Я жду конкретных посулов. Ты хочешь сказать, если мы обратимся к Деррити, то получим увеличение вкладов?» «Джадет вознаграждает своих последователей», неопределенно откликнулся Хратен. «И как он вознаградит нас? В нашем королевстве секта Шудерет не имеет веса». «Лорд Джадет властвует повсюду», — пропустив мимо ушей высказанную дерзость, ответил Джиерн и добавил, «Я согласен, что пока у нас немного последователей в Орелоне, но мир постоянно меняется, а устоять перед империей Джадета невозможно». Вспомните Дюладел, друзья мои. Мы не трогали Орилон, потому что обращение вашей страны требует больших усилий. Ложь, но весьма умеренная. И главное препятствие — Эландрис. Стоит стереть память о нем из людских умов, и они начнут тянуться к Шудерет. Шукорот слишком вяло, слишком беззубо. Джадет займет их мысли, и люди станут искать примеры для подражания среди аристократии, среди тех, кто следует идеалам Дерети. «И мы будем вознаграждены?» — <свят> упорно переспросил Рамер. «Народ не потерпит правителей иноверцев. Как показала недавняя история, монархи не вечны». Рамер откинулся на спинку кресла и обдумывал услышанное. Кратену приходилось тщательно подбирать слова. Существовала возможность, что не все из пришедших поддержат его, и он не хотел подарить им лишних улик. Как бы пренебрежительно не относился король Ядан к религии, заговоров он не потерпит. Позже, когда верховный жрец убедился в верности дворян, он сможет высказать более весомые обещания. И несмотря на наговоры неприятелей, на обещания Хратена можно было положиться. Как бы его не отвращала мысль о сотрудничестве с людьми, чью поддержку можно купить, нерушимой заповедью Шудерет считалось, что амбиции надо вознаграждать. К тому же кичить со своей честностью очень выгодно, особенно когда возникает необходимость солгать. «Потребуется время, чтобы искоренить одну религию и насадить другую», протянул Варен, стройный юноша с копной таких светлых волос, что они казались белыми. Он был известен своей набожностью, и Хратен удивился, когда заметил его сидящим рядом с кузеном Иданом. Видимо, его приверженность Шукорот исходила скорее из поиска политических преимуществ, чем из истинной веры. Перетянуть его на свою сторону окажется большой помощью для Фьерденской империи. Ты удивишься, юный лорд Варен. До недавних пор Дюладел оставался гнездом одной из самых древних религий. Сейчас, по записям Фьердена, эта религия исчезла с лица земли, по крайней мере, в чистом виде. Да, но падение веры Джескера Идюла Долской Республики назревала годами, если не столетиями. Однако ты не можешь отрицать, что когда перемены назрели, они произошли очень быстро. Подумав, Варен медленно произнес. Верно. Падение Элантриса тоже случилось мгновенно, продолжал жрец. Перемены могут происходить моментально, лорд Варен, но готовые к ним люди получат немалую выгоду. Ты говоришь, что падение Джескера зрело годами. Я могу ответить, что Короти движется к закату не менее долго. Раньше она процветала по всему Востоку, сейчас же ее влияние ограничивается Арелоном и Теодом. Варон размышлял. Он казался умным и склонным к точности юношей, и на него действовала логика Хратена. Возможно, жрец вынес ошибочное суждение о барелонской знати. Никто из ее представителей не показал себя таким же безнадежным, как король, а многие выглядели весьма многообещающими. Может быть, они понимали собственное шаткое положение. Народ голодал, Аристократия не имела опыта обращения с ним, а теперь на них обратился тяжелый взгляд в Ярденской империи. Когда ударит буря, большинство орелонцев начнут метаться, подобно перепуганным кроликам. Но на спасение этих дворян стоило тратить силы. «Господа, я надеюсь, что вы рассмотрите мои предложения». «С большей мудростью, чем король Ядан», — произнес Хратан. «Наступают трудные времена, и тех, кто не имеет за спиной поддержки церкви, ждут в ближайшие месяцы тяжкие испытания. Помните, кто я и кого представляю». «Помните об Эландресе», — прошипел позади Дилов. «Не забывайте об этом колодце мерзости» который отравляет нашу страну. Он спит и коварно ожидает своего часа. Он хочет захватить вас и затащить в свои объятия. Вы должны очистить мир от него, прежде чем он очистит его от вас». Установилась неловкая тишина. Наконец, внезапное выступление Артета смазало эффект его речи. Хратен откинулся в кресле, и сцепил на груди пальцы, показывая, что встреча окончена. Дворяне покидали комнату, по их встревоженным лицам ясно читалось, что они понимают нелегкий выбор, перед которым поставил их верховный жрец. Хратон смотрел, как они расходятся, и прикидывал, с кем можно будет безопасно связаться снова. Идан придет к нему, а с ним и его последователи. Возможно, также и Рамер, если Джерну удастся встретиться с ним наедине и заверить в поддержке. Еще пара похожих на Рамера и, наконец, Варен. В глазах юноши читалось уважение, и Хратен ожидал от него очень многого. Все они были политически слабой, незначительной группировкой, но они положат начало. Когда шудерет примется набирать сторонников, более важные персоны поддержат жреца своим весом в обществе, и когда страна, наконец, рухнет под давлением неспокойного правления, экономической нестабильности и военной угрозы, Хратен вознаградит своих последователей должностями в новом правительстве. Ключ к успеху все еще сидел в углу комнаты, молча наблюдая за жрецом. Герцог Теллери сохранял величественный и спокойный вид, но слава о его любви к излишествам сулила огромный потенциал. «Милорд Теллери, на минуту, если можно», — попросил Хратон, вставая с кресла. «У меня имеется особое предложение, которое может вас заинтересовать».